Глава 7. Я знал, что это все-таки таки случится, тяжело произнес Айрон Принмут, задумчиво вертя в руках странную штуку, напоминающую фигурку китайского дракончика. Длинное змеиное тело с короткими декоративными лапками, пестрая расцветка, шерстяная грива из ниток всех оттенков радуги и высовывающаяся из зубастой пасти игла языка. Аристократ сжимал сейчас в пальцах ни иное, как самый обычный шприц, пусть и сделанный в немного непривычном дизайне. Он, как и ещё несколько трофеев из дома Филарима, был доставлен господину предусмотрительному Илирию, сразу же как было обнаружено истинное рабочее место полуэльфа. Моя кузина после гибели дочери совсем потеряла над собой контроль. А уж обрушившимся на нее проклятием и подавно стала представлять опасность большую, чем этот колдунишка с его ручной стаей вампиров. Кстати, что с ней случилось? Поспешил я увести разговор в сторону, от того, кому дал обещание помочь в бегстве от властей. Вроде бы какой-то несчастный случай при инициации. Но ведь эта процедура действительно весьма опасна. Трагические случаи при ее проведении не редкость. Хм, а не стоит ли мне самому ее пройти? Из плюсов скорость восстановления доступного резерва магической энергии в ауре увеличится раз в десять и составит не пару дней, а несколько часов. Из минусов процент коллег и покойников, которым не повезло, стабильно высок. И об этом говорил еще Грайден Молния у которого мне пришлось некоторое время работать слугой и помощником охотника на монстров. Не в том случае, если речь идет о прирожденной целительнице, тяжело покачал головой граф. Сами знаете, если из-под контроля выйдет энергия жизни, то в первую очередь она исцелит все болячки, во-вторую начнет старить тело. Но в любом случае опытная, уже имеющая детей волшебница с прекрасно развитым даром подобной направленности не могла пострадать так серьезно, чтобы умереть на месте. Ее убили. Для Вилли это стало страшным ударом, и ее нелюбовь к практикующим темные и запретные ветви искусства, и так-то крайне большая, выросла до да, воистину за облачных пределов. Да, таких подробностей мне не рассказывали, вздохнул я чувствую неловкость за то, что сорвался на определенно далекой от вменяемости женщине. В конце концов, все мои раны зажили, хоть и не моментально, но очень-очень быстро. Уже до утра. А вот ей теперь придется долго лечиться. Вы за метрессу не волнуйтесь. От потери пальцев еще никто не умирал. И потом, под ее началом целый пансионат ведьм разной степени матерости, они свою начальницу живо на ноги поставят хотя вот нижние конечности-то как раз совсем не пострадали ну в общем вы меня поняли да согласился аристократ вы имели право защищаться тут никто не спорит а кузина действительно серьезно перегнула палку хотя конечно у нас сейчас каждый маг на счету Фигурка вылетела из его пальцев и спланировала на ближайшую полку, видимо, став новым предметом, собираемый владельцем коллекции диковин. Так, хотим бы еще поболтать, чтобы не обсуждать временный вывод из строя наиболее боеспособной волшебной единицы города. Кто знает, за сколько полоумная тетка придет в норму после того, как живой артефакт сожрал ее руки? Несколько дней, месяцев, до года уверен не дойдёт. Чисто физические травмы любой сложности маг ее уровня должен уметь исцелять или хотя бы иметь соответствующих знакомых, способных на подобное. А душу, слившийся с телом симбиот паразит затронуть не может. Уже спрашивал. Во всяком случае, если через него Млфури древний снова не захочет на окружающий мир посмотреть одним глазком. А вы я смотрю тоже не чужды великому искусству. Прокомментировал я телекинез, при сотворении которого аристократ вроде бы и не пользовался никакими артефактами или держал их не на виду. Совсем чуть-чуть, пожал плечами Айрон Принмот. Примерно как и большинство аристократов. Дар есть, но минимальный. За несколько десятилетий интенсивных упражнений стал бы слабеньким колдуном. Однако заниматься подобными глупостями наследнику владения никто понятное дело не дал бы. А сейчас, когда сам могу за себя решать, постоянно нет времени на тренировки. Слишком уж дел много. Кстати, а что там с этим, даже не знаю, как его назвать-то. Раз выяснилось, что Филоримне Демонола возится с вампирами, магом крови. Возможно, он бы им стал лет через десять или двадцать подумав, был вынужден признать я, понимая, что от неприятного разговора не отвертеться. Если бы его раньше просто не покусали. Вы, кажется, очень многое из него вытрясли, продолжал интересоваться граф. Не поделитесь? Куда же я денусь? вздохнул я, едва ли не половину ночи слушавший исповедь Филарима, которого вернули с его кровью зависимыми друзьями обратно в доходный дом. Несмотря на яростное сопротивление владельца Онова и даже приставили стражу, способную защитить всю компанию от горожан. Ведь к людям вполне могли просочиться какие-нибудь слухи, и тогда нерассуждающая толпа стала бы большой проблемой для не имеющих возможности толком действовать днем существ. У обывателей, с нежитью и теми, кто с ней yekшается, разговор короткий. Всех на костер. В общем, все началось два с половиной года назад, когда в ваш город приехал настоящий высший вампир со свитой. Помню что-то такое, кивнул хозяин окрестностей. Трупы на улице находили, а кузина облилась зельями, позволяющими ночью бодрствовать до такой степени, что ее саму едва за упыриху не приняли. Но потом однажды утром в руинах сгоревшего дома нашли несколько клыкастых скелетов. И всё успокоилось. Даже награда за уничтожение твари осталась невыплаченной. Можете выдать ее Филариму», — Пожал плечами я. Дело в том, что пришлой кровосос решил устроить здесь свое гнездо, осев на одном месте и начав укрепляться. Силы ему позволяли. И чтобы получше укорениться, в дополнение к обычным слугам, он решил обратить и нескольких местных. Среди которых по странной случайности оказался старший брат полуэльфа вместе с женой. Родственники почти не общались, чтобы выставлять на всеобщее внимание тот факт, что их мать была на самом деле весьма гулящей дамой, умудрившейся забеременеть не только не от мужа, но к тому же и от нелюдя, но друг о друге заботились и даже любили. И потому когда в дверь специалиста по древней истории, мелкого торговца, слабенького колдуна, которому дар достался от отца, и чего уж греха таить, гробокопателя, постучался самый близкий ему человек и предъявил алые глаза вместе с клыками, то встречен кулом в грудь или святым символом не был. А тот, кто его обратил, весьма халатно отнесся к изучению биографии жертв. И потому о таком родственнике даже не знал. Но ведь по уверениям Илирия, Филарим как маг откровенно жалок, удивился граф. Как же он смог справиться с высшим вампиром и его свитой, а потом еще и держать в подчинении ее остатки? Там, где не хватает грубой силы, умные люди, ну или в нашем случае полуэльфы, берут интеллектом. Позволил себе улыбнуться я. Тем, кто рискует пытаться искать разные старые ухоронки, защищенные магами, весьма часто приходится сталкиваться с нежитью, безоговорочно лидирующей среди всевозможных стражей гробниц по соотношению цена-качество. И потому в их среде большой популярностью пользуется жидкое серебро, которым можно обвести вокруг себя круг, через который даже очень оголодавший голодавший или призрак перешагнет с большой неохотой. Ну или просто облить какую-нибудь тварь. Средство дорогое, но действенное. Едва ли высших вампиров так просто убить, со скепсисом заметил Айрон Приммот. Иначе за их головы и сердца, обязательно идущие в одном комплекте, не платили бы от 50 до 300 золотых. Даже для меня это не такая уж и маленькая сумма, а людей богаче в стране можно, если и не по пальцам пересчитать. Так в лицо запомнить без малейших проблем. Филарим раздобыл необходимое количество вещества и закачал его в шприцы, подобные тому, что вы вертели в руках. Пояснил ему я способ уничтожения монстра, вспомнив услышанное вчера от полуэльфа. Высшие вампиры существа, как правило, подозрительные, но в чем то и излишне самоуверенные, не своих собратьев не имеющих в руках оружия и вынужденных подчиняться их ментальным командам. едва только таковые будут отданы. Они не опасались абсолютно, будучи уверены в своем безоговорочном превосходстве. А ведь тем было достаточно произвести всего лишь по одному вспрыску, коснувшись абсолютно безобидными на первый взгляд предметами, чтобы пришлые кровососы после недолгой, но мучительной агонии скончались. Правда, напоследок попробовав зашибить своих убийц, и далеко не безуспешно. В общем, по итогам межусобных разборок к племени уцелели трое: родственники полуэльфа и еще один парень, оказавшийся самым сообразительным и вменяемым из тех, кого специально не спасали. Вы говорите о них так, будто они все еще люди. А они являются просто движимыми украденной жизнью трупами неодобрительно заметил граф. "Ну, тут вопрос сложный", вздохнул я. Пообщавшись с представителями Клыкастого племени несколько часов, считать их просто тупыми тварями, жаждущими человеческой крови, не получалось. Нет, они были далеко не теми, кем родились. И при виде открытой раны или там даже царапины, вполне могли впасть в агрессивное безумие, если давно не подпитывались. Но Не так уж мы и различаемся, если быть честным. И их инстинкты и потребности вполне подстать вечно голодному живому артефакту. Разумеется, перенесенная трансформация изменила их весьма серьезно. Но, похоже, в них все же остается достаточно от личностей, которыми они когда-то являлись. Разница с обычными людьми, конечно, есть. Но, скажем, между умотёром преступником, привыкшим зарабатывать деньги ночью на улицах при помощи ножа и дубины, и какой-нибудь юной барышней, родившейся в богатой семье и изучающей изящную словесность, она будет побольше. Хотя должен признать, мою точку зрения вряд ли можно признать объективной, ведь в конце-то концов, сам под стандарт обычных людей подхожу с большим трудом. Маги, особенно сильные, да еще и темные, вообще этим похвастаться могут редко, недовольно буркнул граф и достал из ящика стола следующий трофей. На этот раз им служило нечто отдаленно напоминающее капельницу, только с резервуаром из стекла и идущую в комплекте с кандалами. Хм. Запятная вещется. Для чего она применялась, как считаете? Для безопасного переливания крови от живых к вампирам. Ни на секунду не задумался я. Аковы, если их пропустить, скажем, через столб, не давали им поддаться инстинктам и напасть на донора. Когда высшие были уничтожены, то предоставшись во весь рост встал вопрос: как жить дальше, не имея возможности показаться под солнцем и постоянно испытывая жажду? Увы, одними лишь животными подобных им не прокормишь. Сурогаты лишь позволяют ненадолго отсрочить неприятные последствия. Филарим, не желающий, чтобы его родственники превратились в монстров окончательно, нашел несколько выходов. Поначалу он сам их подкармливал, разумеется, приняв необходимые меры предосторожности, а потом, когда понял, что не справляется, нашел способ понемногу доить своих клиентов не оставляя характерных следов от клыков. Так-так, заинтересовался граф. А вот с этого места поподробней Мало ли, вдруг снова заведется в городе такая напасть. Среди настоящих микстур и лечебных артефактов некоторым клиентам, тем, кому смерть или осложнения точно не грозили, Он продавал сильные снотворные зелья и амулетики, позволяющие проделать в священном жрецом жилище безопасный проход для нежити, не оставляющий после себя особых следов. Мне вчера Филорим очень подробно рассказал все свои идеи и даже способы их реализации. Правда, я даже половину не понял. Но вот тот факт, что полуэльф самый натуральный гений, и родился на земле, так мог бы как минимум обклеить патентами все стены в своем туалете, сообразить удалось. Постараюсь все таки переманить его на службу обществу, государству и придворному магу лично. Собственный волшебник-изобретатель это крайне полезное приобретение. Пусть даже оно идет в купе с тройкой нищих вампиров. Сами, знаете, даже последние бедняки стараются наскрести монет на то, чтобы служитель какого-нибудь бога провел под их крышей обряд, позволяющий, если и не оставить непрошенную нежить за дверью, так хотя бы известить всю округу о попытке ее пробиться внутрь жилища. Ой, ну вот не надо мне тут прописные истины рассказывать, поморщился граф. Не настолько я оторван от жизни простого народа, как кажется. И потом, Такие ритуалы, если не ошибаюсь, по всему миру используют. Но зачем ему было нужно столько цепей, если кровопийцы и так не намеревались причинить тому, кто опустил их на постой вред? Насчёт первого, то, что раньше даже мне показалось неким пыточным инвентарем, оказалось ничем иным, как спортивными снарядами. Интересно только, кто и как их ему делал и что думал при этом. Или полукровка собирал конструкции из готовых деталей, выполненных по своим чертежам, но заказанных у разных мастеров, на развитие самоконтроля в основном, а не на силу или ловкость. Хотя так их использовать тоже можно было. Вампира заковывали перед ним или даже в руках кровопийцы, ставили емкость со столь желанной алой жидкостью и заставляли выполнять тяжелую работу, как умственную, так и физическую. Проще говоря, Филорим терзал его беседой, а грузы и два оставшихся клыкастика всячески мешали делать упражнения. Результат впечатляет. Принять ту троицу за низших, несмотря на очень малый возраст. Теперь сложно. Хотя до высших им понятное дело далеко. Хотя вот ментальную магию, в частности отвод глаз, для их племени являющейся едва ли не инстинктивным, освоили на высший балл. Они умудрялись в своих масках ходить среди бела дня, по людным местам, хоронясь только от жрецов и магов. И никто из простых людей их не замечал. В тюрьме опять же сработали просто образцово, выдав себя за демонов. А откуда у него те жуткие статуи? В руках Айренопринута появилась, к счастью, не скульптура, и даже не ее кусок отбитые верными слугами для господина от какого-нибудь невезучего памятника. "Ну, а статуи", протянул я, припоминая подробности вчерашней вдумчивой беседы, посвящённой житию бытию Филарима. Полуэльф сам не может объяснить, зачем перетащил их к себе домой. Его подручные, которым было довольно легко разорять большинство найденных специалистам по истории захоронений, Ибо их не считает съедобными и нападает на вампиров лишь при самозащите или если те активируют приказ. Скажем, препятствовать выносу конкретной вещи. Нашли их в каком-то старом тайнике, чуть ли не времен древних магов. И решили, что подобные образчики народного творчества прекрасно подойдут к бедноватому интерьеру подземного жилища. Кстати, магии в них, как оказалось, не на грош все до одной, служат лишь для создания антуража и просто понравились клыкастикам. Видимо, решившим привыкать к своему новому способу существования и подбирающим к нему соответствующий антураж. А эти искусственные крылья. Теперь пальцы графа крутили сложную конструкцию, напоминающую гибрид телескопического зонтика с плащом палаткой Хм, тяжёлые какие. И удастся приспособить для обычных людей. Только если те будут способны сравниться по силе и скорости движений с кровопийцами. Пожал плечами я. То есть, проще говоря, нет. Ибо подобному специалисту в 9 случаях из десяти будет проще просто взбежать по стене, дереву или любой другой подходящей, пусть и вертикальной поверхности на нужную высоту. Кстати, обратите внимание на материал, из которого они изготовлены. Кожа виверны. Уверенно опознал аристократ покрытый чешуей материал, использованный Филаримом. Хм, наверное, ему приходилось охотиться на этих монстров, хоть и являющихся дальними родственниками благородных драконов, но неразумных, не умеющих плеваться огнем и по размерам не сильно превосходящим лошадь. Неплохой выбор. прочная, эластичное. Если мех для воды из нее сшить или под доспешник им сноса не будет. «Да она и на маске пошла, как я погляжу. Не знал, что вампир под ней может не бояться солнечного света. Действительно, любопытная информация. Сегодня же велю, чтобы стражники у прохожих в одежде из подобного материала заставляли откидывать капюшоны и снимать шляпы, чтобы подставить их лицо под прямые солнечные лучи. О да, это будет с нелишним свете того, что под ней может прятаться какой-нибудь вампир. Согласился с ним я, умолчав о главной особенности необычного материала. Он не был содран с попавшейся охотником рептилии. Он был выращен полуэльфа мы из небольшого клочка, случайно использованного в одном эксперименте. Филарим весьма серьезно подошел к изучению того, во что превратились его брат с женой, и каким-то образом путем манипуляции с ритуальной магией сумел нащупать механизм регенерации немертвых. Правда, первоначально, немного остраухи гений по собственному признанию, хотел создать артефакт, способный подобно человеческому телу вырабатывать теплую, горячую и пригодную в пищу для вампиров кровь, но потерпел позорную неудачу, обогатившую его совсем не тем результатом, который планировался. Насытить энергиями смерти кусок кожи было несложно и полностью безопасно. Хотя рос он крайне медленно и неохотно, но отличить его после небольших очищающих процедур от вырванного из шкуры натуральной виверны не представлялось возможным. Если когда-нибудь обзаведусь собственным некрополем, то буду знать, какую промышленность там лучше всего развивать. Благо схема опыта уже скопирована в записную книжку с пометками на русском языке, которые вряд ли кто расшифрует. Знайте метр, смерил меня подозрительным взглядом граф. Вот слушаю я вас и чувствую, что амулет защиты от ментальной магии со своей работой явно не справляется. Темный маг у вас не опасный, его поделки никому непоправимого вреда не причинили. Вампиры практически ручные, людей не жрут, а лишь надкусывают, и даже конкурентов выгоняют. и Их имущество никакого интереса, кроме чисто эстетического не представляет. И ведь так складно получается, что не поверить невозможно. Хватит уже водить меня за нас. Отдам я вам этого Филарима с его клыкастой сворой, чтобы им в полдень голышом под солнышком прогуляться. Отдам Ещё и пинка ему на дорогу отвешу, чтобы быстрее сваливал куда хочет. А вы не морочьте мне голову, когда будет решена проблема с мутантами. За день до того, как решите проблему с налогами, напомнил ему об истинной цели визита высокопоставленного гостя из столицы я. И не дай боги им задержаться. Кстати, общее собрание магов города назначено сегодня на обед. Круг они составлять будут, чтобы общими силами проклясть пчелу-убийцу, кусочек от которой так удачно получилось отхватить вчера ночью. Несмотря на некоторые травмы, председательствовать на нем собирается ваша кузина. Я знаю, пробормотал аристократ. Записку она уже присылала. Кстати, еще раз спасибо, что не сильно ее покалечили». Да не за что, вздохнул я, уже далеко не столь уверенный в правоте своих действий повлекших для чародейки серьезную травму, а для живого артефакта возможность дотерпеть до того момента, когда в зоне досягаемости окажется нормальная еда, а не только наше с ним совместное тело. И, кстати, если особых вопросов больше нет, то, наверное, пора мне собираться именно к ней. Постаю стороночке, подстрахую, если что. Ну а когда насекомое-переросток будет уничтожена, станет видно, чем заняться. Может, на мутантов за стенами поохочусь, может, разбойников погоняю. Если, конечно, вновь не засяду с Филаримом за обсуждение разных научных тонкостей. Знаете, если он напишет научный трактат о физиологии и методах укрепления самоконтроля низших вампиров, то равного ему в открытой литературе не будет. Но в том маловероятном случае, если этому типу кто-нибудь попробует причинить вред, то расстроюсь. Очень, подчеркиваю, очень. «Идите уже, пробурчал граф. Мои люди присмотрят, чтобы к кровососам никто не сунулся. Но и кормить их понятное дело, никем не дадут. Пусть полуэльф сам выкручивается, как хочет. Раньше же справлялся, если верить услышанному. Ну, пусть и сейчас потерпит, пока вы его не заберете хоть в столицу, хоть на костер, хоть к демонам на пироги. Последнее, очевидно, прозвучало излишне громко, ибо в рабочий кабинет аристократа заглянула голова Франта, подпортившего доспех и едва не подпортившего меня. Как оказалось, он служил у дяди, пока не обзавечевыся детьми нужного пола, чем-то вроде запасного наследника и жеребца производителя, на тот случай, если сам владетель провинции продолжить род мальчиком все таки не сможет сторону, пожалуйста. Попросил я обладателя шпаги, который самое место на производстве и из железных болванок сложные детали выжигать. А то на ногу наступлю, будете потом доказывать, что водяных родней не было, а ласта просто так появилась. Меня удостоили взглядом, в котором читалось острое желание увидеть обидчика на костре. Но проход освободили. Так, а что здесь делает графон? Да еще и в обществе обоих храмовых братьев. Они же вроде оставались в особняке, когда рано утром Иллирий на прием к графу потащил. Тоже мне, защитнички нашлись. Начальство, понимаешь, на дипломатические переговоры убуло, а эти засони дрыхнут без задних ног. Хотя, признаюсь честно, рад бы был предаться тому же занятию. Но с рассветом решил предпринять визит на кухню, ведь не могли же ведьмы из пансионата все время питаться одной лишь только кашей. Наверняка были у них и нормальные продукты, а нарезать себе бутерброды или, если мяса не найдется, закрошить салатик, не погнушался бы и собственноручно, не тревожа обслугу. Увы, бдительный работник местных спецслужб перехватил раньше, чем удалось найти холодильник или ледник, его заменяющий. Если волшебницы поленились зачаровать подходящий шкаф. Интересно, караулил он там, что ли? Мы слышали о вчерашних событиях и хотим вам сказать. Начал было Лакрен, но прервался, так как того, к кому он обращался в комнате уже не оказалось. Большой рост и внушительные габариты это не только куча проблем с одеждой. Но и способность парой шагов пересечь практически любую комнату. Мэтр, вы куда? В кабак, подумав, решил я, с легким вздохом констатируя, что отделаться от спутников не удастся. Хотя вот как раз сейчас они были бы абсолютно лишними. Как вы думаете, найдется открытый в такую рань, но только нормальное заведение, с соответствующей культуре обслуживания и приготовления пищи? А не дешёвая забегаловка. Вряд ли, покачал головой десятник. Бывают заведения, работающие днём, вечером и даже ночью, но круглосуточных мне пока попадалось лишь два или три, и все они в столице. А для приюта проводник нужен. Нет, ну где шляются доблестные служители плаща и Кинжала, когда они так нужны? вздохнул я, оглядевшись по сторонам. И про азиата не обнаружив. Ладно. Тогда едем к Филариму. Судя по количеству мяса в его подвале, готовить жаркое он умеет. В крайнем случае вампиров запряжет. Среди них есть одна женщина. Правда, сейчас она вроде как в коме, вернее, в ее аналоги для кровопийц. И вы будете есть то, что приготовит нежить, сморщился от отвращения Крен. Малыш Мне и самому нежить по случаю как-то попробовать довелось. Доверительно поведал ему я один факт из собственной биографии, умолчав о том, что проделывался сей подвиг ради хорошо оплачиваемого для испытателя научно-магического эксперимента. Причём не какого-нибудь благородного вампира, от человека, особенно ночью слабо отличающегося а кладбищенского упыря, насквозь гнилого и питающегося стопроцентной мертвечиной, к тому же основательно протухшей. Передёрнуло даже четвертёрка, и он поспешил наружу, где, судя по всему, дожидалась моя карета с эскортом в виде гвардейцев, не загремевших в лазарет. Вот и хорошо. Чем меньше у высокопоставленных сопровождающих будет аппетит, тем больше достанется мне. А еще, надеюсь, они не будут отвлекать меня от того, чтобы хорошенько подумать. Я не сказал графу главного, хотя будем честны, если бы он задал прямой вопрос, мог и не решиться утаить правду. Разоблаченный в своем притворстве полуэльф, видимо, не сильно уверены в том, что данное придворным магом клятва является надежным гарантом существования его жизни, а также сохранения существования для троицы кровопийц решил выложить главный козырь. Каменный город, система природных пещер, давным-давно облагодетельствованная неким сильным чародеем, наверное, покоившимся в могиле уже не одну сотню лет. Не мог быть пропущен мимо внимания опытным расхитителем гробниц. Проще говоря, он на нем тренировался, а позднее там же и проживали вампиры. В первый год после обращения владевшие собой не на должном уровне Чтобы жить в одном помещении с нормальным человеком или полуэльфом и не рисковать, поддавшись инстинктам, сожрать живого. В ходов выходов в столь большое образование понятное дело было больше, чем один. Магический источник во всяком случае раньше располагался через стенку от главного и самого удобного, а боковые от норки, где люди рисковали застрять, мало кого интересовали. До тех пор, пока там не появилось золото, Немного позднее лишившиеся обычных сторожей и ставшие относительно бесхозным, если разумеется не признавать его законными владельцами чудовищ, вместе со взбесившейся магической аномалией. Как здраво рассудил Филарим, казну наемники держали в глубине своего обиталища, куда в ближайшие полгода так просто не зайдёшь и не выйдешь. Если ты человек и вдобавок не являешься могущественным магом, способным усмирить разбушевавшееся дикое волшебство. Вампиры же по своей природе обладали изрядной чувствительностью, и скоростью реакции, дающей надежду загодя обнаружить опасный участок пути и все таки выжить, если вляпаешься. А для хищных инстинктов большинства тварей они проверено не являлись добычей. Отрежка, самая талантливая из троицы вампиров, да и чего греха таить, обладающая куда более сильной волей и развитым интеллектом, чем ее муж, братец полуэльфа, решила рискнуть и попробовать обеспечить себя деньгами на карманные расходы. Даже если приуменьшить ходившие по городу слухи раз в десять, то их должно было хватить квартету из кровопийц и слабенького ритуалиста Ледада на 300 безбедного существования. Филарим, несмотря на все свои попытки поиска древних сокровищ и правонарушения, а особого богатства не сыскавший, ее поддержал. Отважная, пусть и по мнению компетентных специалистов не совсем живая женщина, змеей проскользнула в какую-то щель, ведущую в подземные пещеры, с конца противоположному главному входу. И, следовательно, пошла по маршруту, на котором вероятность попасться во внезапно сместившуюся аномалию был наименьшей. Два оставшихся кровопийцы следовали за ней на изрядном расстоянии, будучи готовыми выдернуть отважную разведчицу за привязанную к поясу веревку, если что. Буйство дикой магии их не тронуло, в отличие от вконец оголодавшего мутанта, ранее бывшего человеком. И не как пережившего зиму. Наверное, монстр жрал своих собратьев, запертых под землей. Почему они не выбрались наружу, не понимаю. Мимо аномалии пробраться к выходу было вполне реально, если верить уцелевшим. Может, где-то на полпути, там, между соседними залами, был узкий проход, где изрядно увеличившиеся в размерах чудовища банально застревали, а продолбить дорогу к свободе не догадывались. Вампирша хватило всего одного удара, чтобы понять, что по сравнению с монстром, у которого от человеческого прошлого остались лишь общие очертания тела, её сила, позволяющая на равных сойтись в кулачной драке с парой-тройкой здоровенных мужиков, просто ничто. Кой как она смогла удрать, истекая кровью из раны, где пальцы порожденного буйством стихий существа Просто вырвали шмат плоти с парочкой ребер. Да и то, если бы не оставшиеся два вампира, несущие емкость с каким-то образом защищенную от сворачивания теплой кровью, то отрежку не донесли бы и до выхода. А так справились, пусть даже ее муж и был под конец уверенным, что стал дважды вдовцом, оставаясь женат на одной и той же женщине. Филарим, карауливший у входа, смог погрузить отдающую конце вампиршу в некое подобие искусственной комы, делающее ее состояние стабильным, и дотащил до своей лаборатории. Чтобы излечить пострадавшую, нужны были свежие кровь и жизненная сила, а потому он вновь решил совершить махинацию с якобы лечебными артефактами. И в очередной раз попался Вот только вернуться домой, будучи из тюрьмы своими подручными, с которыми мы разминулись буквально на пять минут, не успел. В общем, вампирша была в пещерах. В пещерах, набитых золотом в количестве, не позволяющем одному человеку или даже маленькой группе унести все и сразу. Мутанджа, запертый там, Ха, мелочи, право слово. Даже если он и не один, справлюсь. Ведь получилось же разделаться с парочкой таких тварей на дороге. Ради такого куша стоит рискнуть. К тому же, к схватке можно хорошо подготовиться. К примеру, просто подкинуть огладавшему монстру отравленную приманку, а для надежности, когда он начнет пожирать добычу, выпалить в него из тяжелого арбалета, самому оставаясь в безопасной зоне. Это будет легкая охота. В стороны канальи, в стороны раздался снаружи вопль солдата, сидящего на козлах. За шибу, а! -а, -а Чего это он? удивленно переглянулся с храмовыми воинами графон, Понятное дело, не ставший выполнять роль кучера при наличии вполне дееспособных подчиненных. И тут же в карету влетела стрела, не заметившая натянутые на месте дыры тряпку и застрявшая в противоположной стенке. Дежавю. Промелькнула в голове мысль, когда взревевший разбуженным в январе месяце медведем четвертёрк, обнажив свой страшный топор, полез к врагам по кратчайшему маршруту. А что они там есть, сомневаться не приходилось. Снаружи уже доносился шум схватки, несколько невнятный из-за ускоренной живым артефактом скорости восприятия окружающего мира и, соответственно, реакции. Только сейчас мы не на лесной дороге, а в городе. И доспехи, как назло, остались в пансионате. Издырявлены и так и не подчиненный комплект лад навстречу с хозяином провинции надевать показалось как-то неприлично. Ой, зря я решил выглядеть более-менее цивилизованным человеком. Ой, зря. Додумать мысль не дал толчок, поднявший на воздух и запуливший мое бренное тело куда-то в облака. Ну или как минимум на высоту двухэтажного дома. Время, и так-то тянущееся еле-еле, скачком качком замедлилось. Воздух обрел плотность густого киселя, а зашевелившийся в груди живой артефакт начал создавать вокруг своего вместилища какую-то темную пелену, похожую по запаху на насыщенный выхлопными газами туман. Пламя, метнувшееся от земли вдогонку, догонку, уничтожило созданную им защиту, старательно облизало одежду, приведя ее в состояние тлеющих лохмотьев, и окончательно лишило меня нормального гардероба, и так-то, получившего изрядный удар со смертью парадной мантии. Огонь имеет святую природу, проинформировал магический паразит-симбиот, дождавшийся момента, когда полет начал превращаться в падение. Болевые ощущения будут отключены, но быстрая регенерация полученных от него повреждений затруднена. Очень рад, мысленно ответил ему я, медленно-медленно поворачивая шею и пытаясь понять, куда упаду. Судя по всему, траектория полета завершится где-то у ног облаченного в ярко-алую мантию типа, сжимающего в руке толстенный фолиант, имеющий едва ли не четверть метра в поперечнике и украшенный изображением солнца. А рядом с ним стояло еще несколько точно таких же типов. Орден Десницы Света, слуги самого воинственного из местных богов, и все как один очень и очень опасны, поскольку их господин приписывает пастве все время сражаться и уничтожать врагов. И он не очень привередлив в отношении того, кто именно попадает в эту категорию. В частности, дуэли между собой до смерти среди них дело настолько обыденное, что ни одна другая причина отправки воинственных монахов на небеса с ней и рядом не стоит. Хорошо, что улица, по которой мы ехали, не представляла собой оживленную транспортную артерию по местным меркам. Падать на мостовую, состоящую из жестких булыжников, и падать на пусть и хорошо утоптанную, но землю это две большие разницы. Впрочем, должен признать, адепт Десницы Света помог сделать посадку еще более мягкой, попытавшись погасить набранное им ускорение при помощи встречного импульса, переданного пинком. Движение явно было усилено высшими силами, поскольку конечность, встретившаяся с препятствием в пару раз тяжелее ее обладателя, не сломалась. Бог, как будто обдало кипятком а вернее некой вспышкой, произошедшей в момент столкновения чужого сапога с родным плечом. Впрочем, попытавшийся отфутболить придворного мага в неизвестном направлении жрец наверняка пожалел о своем деянии, если, конечно, успел. Посох, снятый из-за спины еще во время полета, встретился своим навершием с подставленным под него молитвенником престал, способный одним прикосновением рвать железные листы в клочья, высек сноп разноцветных искор и клоков бумаги, но пробить преграду не смог. Однако же и не остановился на своем пути, в результате чего шея монаха с сочным хрустом изогнулась под невозможным для живого человека углом, смещенное собственной записной книжкой. Просто темных магов истребляем или еще и приплатили конкретно за меня? уточнил я, проворно вставая на ноги. Землю, там, где несколько мгновений назад лежал придворный маг короля, хлеснуло трое или четверо длинных кистеней, оставивших в ней проплавленные борозды. А нет, виноват. Это чётки, хотя уж лучше бы жрецы оказались вооружены одним из любимых инструментов работающих в подворотнях грабителей. По крайней мере, он вряд ли бы оказался настолько зачарован. В этот раз святое деяние будет еще и вознаграждено подобающее, заверил меня самый старший из адептов Длани Света, а значит, и наиболее опытный и опасный из них, судя по внешнему виду, умудрившийся дожить аж до сорока лет. Волнение из-за смерти своего товарища он не проявлял абсолютно никакого. А врать врагам у этих ребят, если правильно помню, не положено. Хотя вот засаду устраивать или в спины бить, судя по всему, позволяется. Жар небес. Хорошо, что успел вовремя отскочить от вырвавшегося из его рта вместе с последними словами снопа пламени. Плохо, что новый удар посоха пришелся в пустоту. Да еще и по руке проехались четки, распоров мясо так, словно это была намокшая бумага. Так, главный, и еще один жрец меня отвлекают. Сыпью ударами и слабенькими для существа с моей реакцией, живучестью и регенерацией заклинаниями. А оставшиеся двое тихонечко расходятся в разные стороны и окружают. Ведь одновременные удары с нескольких направлений не заблокируют и самый лучший в мире воин. Что ж, попробуем спутать им карты. Посмотрим, как вы умеете сражаться на слух. Зло выдохнул я, совершая прыжок метров на 10 назад, чем выиграл несколько мгновений, а затем прижал руки, по которым буграми от плеч вниз к ладоням, пошла плоть живого артефакта. Миг, и вокруг меня, да и вообще в радиусе черт знает скольки метров, поднялась настоящая песчаная буря. Лучшее и принципиально неповторимое творение ведьмы не побоявшийся связаться с древним, едва ли не позабытым темным покровителем гномов. Умело творить со стихией земли настоящие чудеса. Правда, темные и очень дорогостоящие, лишним напоминанием о чем стали прорвавшиеся остатки одежды щупальца, метнувшиеся в бок и чей то быстро оборвавшийся в ополь. Ты чего творишь? Мысленно спросил я магического симбиота, в очередной раз спешно меняя дислокацию. Не знаю, умеют ли адепты длани света видеть в такой обстановке, но место, где застыл их противник для сотворения чар, они должны были запомнить, а значит, скорее всего, сейчас сжахнут туда чем-нибудь убойным. И, кстати, почему со жрецами не помог? Врак. Хищные отростки и добычу быстро лишающуюся остатков мяса на своих костях так и не выпустили, но менее насыщен неусваемыми и вредными энергиями, чем предыдущие противники, а потому съедобен. Ну, тогда ладно. Немного успокоился я, увидев, что уже практически съеденный труп носил на шее небольшую книжечку с изображением солнца. Послушник, судя по всему. И таких тут еще много. Ведь с кем-то же дерется моя свита, раз не вмешивалась в разборки со жрецами. Храмовые войны еще могли и не обнажить оружие против слуг пусть и чужого, но дружественного им божества. А вот впавшему враж раж четвертёрку, сейчас и подписанный всеми небожителями разом мандат был бы побоку. Предположения подтвердились. Правда, не до конца. Не знаю, что за молитву, ну или заклинание применили мои оппоненты. Вот только над улицей пролился в прямом смысле слова огненный дождь. Струйки пламени, косо падающие с ясного неба, все время меняли направление своего полета, обжигая все, чего касались. Вой сжигаемых заживо людей, в недобрый для себя час вышедших из дома и попавших под раздачу сильных мира сего, ввинтился в уши. Кружащаяся пыль служила некоторой защитой. Живой артефакт вновь начал собирать вокруг тела клочья темного тумана, но жар, добирающийся до тела, все равно заставлял кожу обугливаться. "Хватит", не знаю, кто это сказал глухим баритоном, но прозвучало на удивление весомо. «Замер и я. Замер, вынырнувший из недр, созданный магическим паразитом завес жрец. Замерли его четки, метнувшиеся к моему горлу. Даже огненные капли, наполняющие воздух, и те замерли. Вы нарушили равновесие и принесли больше вреда, чем пользы. Воздух прояснился и очистился от всех посторонних примесей. Улица, полная людей, часть из которых не могли шевельнуться, а некоторые теперь шевельнутся лишь только, если их могилы поднимет некромант почтительно внимали звучащему из ниоткуда голосу, вернее, глазу, с большой буквы и исходящему, судя по всему, прямо с небес. Ты не вправе мешать нам выполнять нашу святую миссию по очистке земли от зла, Торгаш. Старый адепт длани света оказался единственным, кто сумел пересилить непонятное наваждение. Он поднял голову вверх, и судя по пылающему в глазах огню, причем совсем не в переносном смысле пылающему, был готов бросить вызов небесам. Хотя нет. Постойте, я тоже могу двигаться. Просто, ну, как-то очень не хочется. Исчезней, идущий на переговоры с тьмой, или сила повелителя битв сметет тебя, как сухую былинку ураган. Чего ждешь? Шепнул в голове чей-то голос, причем совершенно точно он не принадлежал живому артефакту, до сих пор общающемуся хоть и весьма понятными, но мыслеобразами. А еще был очень похож на то, что совсем недавно гремело с небес. «А ну Оно ему свои оглоблей по хребтине, пока спиной стоит. Совет был дельным, и я решил ему последовать, пока противники отвлеклись. Посох метнулся к затылку фанатичного жреца, а щупальца живого артефакта, получив команду, стелясь по земле, оплели ноги его подручных. У тел адептов в ладони Света разнообразные орудия убийства остановило солнечно желтое сияние, вздувшееся вокруг опасных участков ореолом. Вот только мое оружие остановить оно не смогло. И самый опасный из противников равномерно рассеял содержимое своей головы по нескольким квадратным метрам. Фахичные отростки, отброшенные в сторону и обожженные, невзирая на сопротивление, снова метнулись вперед, рассыпаясь пеплом, но успевая вгрызться в нижние конечности людей. Как оказалось, этот непонятный щит имел свой предел прочности, и когда тот истончился, то уязвимую плоть от вечно голодного порождения тёмной магии осталось прикрывать лишь одежда. Пусть прочная, рассчитанная не только на повседневную носку, но и на возможное боевые столкновения. Плотоядные отростки частично просочились сквозь столь ненадежную преграду, частично просто растворили её, тут же начиная пожирать ноги своих жертв, лишая врагов сначала мобильности, а затем и жизни. Ну, а я не мешал, решив воздержаться от одергивания своего жутковатого симбиота, занятый более важным делом. Рассматривал окрестности, почитывал потери и прикидывал, куда и как валить из города. Ведь такого побоища среди своих подданных Айрон Primus точно не простит. Дома по бокам улицы горели. все больше и больше занимаясь огнем. И оттуда слышались жуткие вопли сгорающих заживо обитателей. А еще ведь были те, кто оказался размазан в кровавую кашу взрывом или зарублен бойцом, не имеющим времени или желания разобраться, кто именно перед ним. Трупы, среди которых не так уж и много несли на одежде символ солнца, обильно устилали пейзаж. Карета превратилась в кое где еще тлеющие угольки. Печально, но ожидаемо. О том, что придется теперь искать ей замену, где-то на краешке сознания промелькнули мысли еще раньше, чем временно преодолевшие законы гравитации тела успело брякнуться вниз. От выделенных в столице кандидатов в гвардию теперь остались вообще жалкие обрывки, да и те, похоже, в местном госпитале. Половина тех, кто сопровождал меня сегодня утром, лежат с разной степени тяжести ожогами и прочими травмами. Вроде застрявших в спине стрел, мало совместимыми с жизнью и даже не стонут. И большой вопрос, скольких из тех, что сейчас корчатся на земле от боли, удастся вернуть в строй. Утыканный обломанными древками словно ёж-графон, судя по всему, помирать не собирается, поскольку сейчас весьма живо материт одного из своих людей, одновременно его же и перевязывая. Даже не скажу, к добру это или к худу. Эх, жаль, что поднятую пылевую бурю вмешательство свыше убрало, а то бы появилась шикарная возможность пристукнуть дальнего и нежеланного родственника короля, свалив на очень удобную кандидатуру в лице покойного уже жреца. А виновники резкого прекращения схватки сидели, обнявшись, будто парочка лиц нетрадиционной ориентации, но шутить над ними не хотелось. Неяркое белое сияние, все еще окутывавшее фигуры братьев, судя по всему, и исполняло функции прямого телефона с кем-то очень могущественным. Примет еще оскорбление на свой счет, да шарахнет молнией. Ну или что там припасено у Рамеса торговца для лиц, рискнувших вызвать его гнев, или просто попросить у вышеупомянутой персоны лицензию на предпринимательскую деятельность. Ну и зачем мне было врать, что вы кроме как махать мечами и разбираться в бюрократических заморочках ничего не умеете? Обратился к ним я, подходя поближе и начиная щупальцами живого артефакта, наевшегося, а потому не предлагающего немедленно поглотить легко доступную добычу, стаскивать к себе раненых. Те из них, которые были солдатами, причем уже знакомыми с моими своеобразными методами, Одинаково выглядящими и при лечении, и при калечении реагировали на подобную помощь легким матом и просьбами перемещать их поаккуратнее. А вот горожане, попавшиеся в жутковатые конечности магическому симбиоту, не совсем правильно понявшему отданную носителем команду или же просто слабо различающему посторонних, не относящихся к врагам, удостоившиеся заботы о себе со стороны придворного мага. Отреагировали так, будто их уже пожирали живьем. Вырывались, кричали, плакали, молили о пощаде. Не совсем, кстати, безуспешно. Троих, чье состояние после краткой диагностики было опознано как удовлетворительное, отпустили. А Один сам удрал, перерезав обхвативший его управляемый плотоядный канат, если не ошибаюсь, звуковой волной. Причем, судя по одежде простого горожанина, Парень до сего момента либо не подозревал о собственном таланте чародея, либо был чьим-то шпионом под прикрытием. Последнее вряд ли, ибо стремительное бегство новоявленного адепта волшебных искусств было прервано чьим то трупом, попавшимся под ноги и уронившим его в выкопанную для стока осадков у края улицы Канаву. А настоящий профессионал вряд ли мог допустить подобный промах. Ну, так мы и не умеем, ответили оба брата почему-то хором и не спеша расцепляться. Зато наш брат практически все время находится при верховном жреце, так как является воспитанником одного из его помощников. А уж из столичного храма через нашу родственную связь, невзирая на расстояние, всегда могут прислать ценный совет, немного сил в случае нужды или даже, как сейчас, божественную помощь. И ведь не подкопаешься, даже если врод. Но что-то мне подсказывает, говорят правду. Парни просто играют роль приема передающих антенн, а за чудеса отвечают служители культа рангом повыше, использующие ребят как рабочий инструмент. А почему хором? Кому принадлежал тот милый голосок, остановивший схватку? И, кстати, мне кажется, или ваши ауры объединились в одну? Поскольку лечением раненых занимался живой артефакт, я вполне мог позволить себе немного отстраниться от его занятий, поддерживая беседу. Не в последнюю очередь из-за большой неаппетитности зрелища. Как раз сейчас он, например, подсунул под руку девочку лет 12 с нарядными зелеными лентами в волосах, до сих пор пытающуюся сложить в распоротый живот собственные кишки. Малышка, судя по всему, находящаяся в школе, Была настолько сосредоточена на своем занятии, что даже на студенистую медузоподобную дрянь, обволокшую ее живот и стремительно исправляющую повреждения, растворяя плоть, и вновь концентрируя её из ничего, уже здоровой, внимания не обращала. Хотя на ее месте даже большинство закаленных сражениями ветеранов, как минимум, и кали бы от ужаса. Малое бестелесное воплощение Ремеса-торговца слишком могущественно, чтобы один из нас мог призвать его на землю даже с незримой поддержкой. Также синхронно ответили Лакрен и Крен на два первых вопроса сразу. Да, когда ты говоришь с богами, это молитва, а вот когда они отзываются. Земная наука подсказывает, что шизофрения, но местные ученые вообще и теологи в частности с такой точки зрения категорически не согласны а в качестве аргумента без особых проблем приведут молнию спущенную по их просьбе с небес однако лексикон у того небожителя каков оглоблей по хребтине прямо будто не высшая сущность а первый парень на деревне чемпион по кручению хвостов коровам и молодецкой драке стенка на стенку Впрочем, кто знает, какие у них там между собой развлечения приняты. Может, самые простые, известные еще издревле, чуть ли не с самого начала времен. Мы, как бывшие некогда единым целым, можем ненадолго вновь стать им в метафизическом плане и тем увеличить свои силы на порядок. На этих словах храмовые воины наконец-то отпустили друг друга и расползлись в разные стороны. Одновременно хватаясь за головы и испуская сквозь зубы абсолютно одинаковый глухой стон. Так, я не понял, их тоже теперь лечить придется. Вот беспредел. Ох, что ж так башка трещит, сказал один из них, стремительно теряя окутавшее его сияние. Это хуже, чем похмелье, поддержал его другой, также прекращая иллюминацию. Слушайте, вы, два дебила. Обратился к ним я, принимаясь за очередного раненого, на этот раз гвардейца. Нет, не прав. Местного стражника. Форма другая, да и морда лица незнакомая. А своих людей, пусть не по именам, но по внешнему облику уже более-менее запомнил. Хватит тут жаловаться. Лучше вымаливайте божественное исцеление. Массовые заклятия лечения в моем арсенале просто-напросто отсутствуют. А здесь только умирающих десятка полтора наберется как минимум. До своевременной помощи они рискуют и не дожить. Мы не можем, помотал головой Лакрен. Не не хотим, а именно не можем. Ни одна из ипостасей Рамеса торговца не является лекарем, а потому помощь его в случае ранения можно только купить. Дорого, ибо боги на свою работу низких расценок не устанавливают. Насколько известно из мировой истории, Вообще никогда. У нас просто нет ничего способного послужить оплатой небожителю. Вот только если бы кто-то из тех, кто здесь есть, согласился стать его слугой, но простые люди, как и те, кто уже замешан в служении другим силам, не подходят, а потому найти кандидата не стоит и пытаться. А воином получается является, Раз ваш покровитель так лихо адепта в длани света разделать помог, попытался вложить в свой голос как можно больше сарказма я, кивая на оставшийся от старшего жреца этого воинственного культа скелет. Кстати, надо бы потом не забыть его обшарить. Думаю, у подобные персоны могли иметься вещи весьма ценные даже для обладателя должности придворного мага. Разумеется, кивнул Крен. Надо же защищать от жадных рук свои товары. И вообще, В отношениях между ремесом торговцем и Богом войны, называемых в разных своих ипостасях по-разному, никогда не было особой приязни. У нас в стране, например, последний имеет всего лишь три обители: здесь, в столице и и проклятие, забыл где именно. «Вы роли», — напомнил ему я, припомнив период своих скитаний, во время которых размышлял. А не примкнуть ли к этому религиозному объединению? всегда открытому для неофитов. Помнится, отпугнул малый процент выживших среди тех, кто пережил период послушничества. «Вот точно, обрадованно согласился со мной храмовый воин. «Причем бы и их попробовать упразднить, но нельзя. Слишком уж высокое место занимает их хозяин в Пантеоне, Причем в любом, так как его темные ипостаси ничуть не менее могущественны, чем светлые. Подтверждаю, глухо буркнул графон, незаметно подкравшийся сзади. Мой топор, например, бабушки сковали именно его слуги в обмен на 40 сердец пленников, положенных ею на алтарь бога войны. Своеобразное должно быть была дама. Понятно, как ей человеческий аристократ заинтересовался. Интересно, а может, их союз был не добровольным, а вынужденным? Причём настаивала на более тесном общении именно представительница прекрасного пола, предъявив в качестве убедительного аргумента, да хотя бы сжимаемую сейчас лапой ее внучка Сикиру. Откуда-то издалека донесся топот копыт. Видно, кавалерия спешит на помощь. Вот и хорошо. Может, там среди них маг целитель затесался, а то выкаченные из адептов глани света ресурсы скоро подойдут к концу. Хм, мне кажется, или звук идет с нескольких направлений сразу? Стоять, донеслось из-за поворота улицы. Раступитесь, послышалось совсем с другой стороны. В стороны. Это прозвучало уже практически рядом, но совсем не оттуда же, что и предыдущие два выкрика. «Везет мне сегодня на наблюдение синхронных действий, мысленно отметил я. Наблюдая, как три отряда, примерно равной численности, заполняют улицу, словно морской прибой выкопанную на пляже ямку. Во главе одного из них несся и лирий, во втором мелькали женские лица разных возрастов, виденные в пансионе для ведьм. Третий, судя по обмундированию, был представлен ополчением, мобилизованным для охран стен от мутантов и, видимо, перенаправленным начальством на решение внутренних проблем города. Вы арестованы за убийство графа. выпалил несущийся впереди всех детина в ржавой кольчуге и шлеме, больше похожем на котелок. Но блюстителя закона он походил меньше, чем кентавр на беременную корову. Смерть еретику. Метр, метр, заголосила какая-то волшебница, чей тонкий звонкий голос мало вязался с едва ли не старушечьим обликом. Скорее, круг был разрушен. Мы пока держим леди Виллию, но надолго ее не хватит. А ну отступитесь от него, мужланы. А ну назад, предатели. Откуда Элири достал молодого франта в белом свитере ума не приложу? Вроде бы в составе кавалькады его видно не было, а теперь гляньте-ка. Наследник в белом горцует на коне, выбранном под цвет своих одежек, размахивая обнаженной шпагой и создавая миниатюрные смерчики. Так как воздух раздается в стороны от раскалившегося дебела металла. Как из кармана вынул право слово. Котелок на голове ополченца, приблизившегося к аристократу и попытавшегося что-то ему втолковать, оказался опасно близок к тому, чтобы прохудиться или вовсе быть разрубленным. Вам больше нет веры, так как не уберегли от смерти мою бабушку и дядю. м да. Кажется, у меня нехорошая тенденция попадать в места, где от четкой вертикали власти остаются лишь руины. Сначала замок с двумя принцами, самые никчёмные из которых стал королем. Теперь вот в Принмуте, если верить неясным предчувствиям, катастрофа среди высшего начальства произошла. Интересно, а приятные последствия, вроде титула придворного мага, от нее будут? при условии, разумеется, что под горячую руку казнить не попытаются.